Ловец снов Ловец снов висел над кроватью мальчика и покачивался в лунном свете, отбрасывая причудливую, напоминающую водоросли тень, на красный с абстрактным орнаментом ковер. Сонный паук в углу под потолком медленно потягивал лапками паутину, а за окном слышался тихий шелест листьев, похожий на речь человека, у которого нет ни единого зуба. Таинственный темный экстракт ночи, разлитый по воздуху, наполнял его запахом свежести и какой-то причудливой диковинной травы. Запах этот был полон ноток грустной ностальгии, почему-то такому же далекому, как белые точки звезд в небе. За окном показалось лицо. Оно заслонило собой кусочек луны, словно бы съело его своими большими зубами. Лицо это было похоже на смесь кроличьей морды, человеческого лица и маску плетеного чучела. Улыбка на нем была прорезана длинным и острым ножом, глаза поблескивали в темноте, как два уголька, а ноздри носа чуть трепыхались точно крылышки бабочки, которую поймали пальцами за ее узкое тельце. Какое-то время существо смотрело в окно, а затем замахнулась рукой и ударила ею по стеклу, после чего лицо скользнуло вниз, стекло по стеклу и затаилось где-то там, под окном. Ловец снов покачнулся, и мальчик проснулся. Глаза его широко раскрылись, а пальцы сильно сжали простыню, холодную и похожую на материю космоса. Он повернул голову к окну, и луна осветила его бледное, испуганное лицо. Мальчику было двенадцать, и по-детски милое лицо уже начинало меняться под властное законом взросления. Глаза парня сощурились, он внимательно всмотрелся в росший за окном куст сирени и в застывшую луну, едва сдерживавшую приступ зловещего смеха. Мальчик хотел было повернуться на другой бок, лицом к стене, чтобы свет луны его не тревожил. Но заметил странную тень, что вывалилась из приоткрытых дверец шкафа, точно труп. Тень напоминала застывшего перед броском крокодила, что принял форму коряги для маскировки. Мальчик теперь просто не мог отвернуться. Он лежал и смотрел на эту тень, А мысли его напоминали бег белки по кругу. Он осторожно, стараясь не шуметь, отодвинул в сторону одеяло. Кожа тут же покрылась тысячью мурашек. Мальчик сел на кровати, а та не издала привычного скрипа. Умерла она, что ли? Босые ноги коснулись напольного ковра. Обычно мягкий ворс теперь был каким-то жестким и неуютным, Мальчик пошел, тихо и очень осторожно, к тому месту, где крокодилам распласталась тень по полу. Он подкрался к шкафу. Луна светила, но окружающий сумрак был густым, как свернувшаяся кровь. Мальчик заглянул за шкаф и увидел там его. Человека, собранного из соломы. У него была кроличья морда и зубы его тянулись из десен длинными металлическими шипами, что блестели кинжалами в лунном свете. Невероятной силы крик разорвал парню рот и глотку, и тогда он проснулся по-настоящему. Ловец снов подрагивал над его головой. Кошмар! Очередной кошмар! По полу почти сразу же застучали ноги. Это была его бабушка. Кошмар. Просто кошмар. Не надо придавать ему слишком большого значения. Очередной сон. Страшный и тягучий. Ты сидишь ночью на железной дороге, окруженной лесом, а по рельсам кто-то стучит, и стук приближается к тебе, выискивает тебя среди холодных шпал. Ну, а ты бы хотел превратиться в маленький камушек или песчинку, стать предметом, которому неведом страх. Вот бы научиться летать, преодолевать закон тяготения и иметь возможность покинуть эту страшную планету. Однако это нереально. Может, сам дьявол и придумал эту силу, эту ужасающую гравитацию, что держит людей цепями невидимых кандалов. Время года — ночь. Мысли мечутся в черепной коробке, покусанные бешеными псами паранойи. А стук приближается, рельсы аж подрагивают. Холодный ветер покачивает кроны деревьев, те выглядят полуживыми. Мальчик поднимается на ноги, но его тут же пошатывает, точно он и сам одно из деревьев. Кое-как устояв, он принимается, неловко переступая ногами, брести прочь от настигающего его звука. Сзади раздается голос. Мальчик оборачивается и видит черный силуэт соломенного человека. Тот идет по шпалам, постукивая по рельсам длинным молотком. Ручка молотка сделана как будто из резины. Она извивается змеей и бьет молотом по длинным металлическим линиям. Мальчик кричит и принимается бежать а соломенный человек продолжает его преследовать. «Это началось с ним лет с пяти-шести», — говорит его мама женщине в белом халате, у которой кудрявые волосы и оттягивающий рот вниз, словно прорезанный ножом две глубокие морщины, выходящие из уголков ее губ. «Расскажите мне все поподробнее, пожалуйста», — просит врач, а морщины на ее лице извиваются, смеются. Артем начал бояться насекомых, но, знаете ли, непростых насекомых. Непростых? Да. Ему казалось, что за ним охотятся какие-то большие пауки или тараканы. Охотятся? Что вы имеете в виду? Ну, знаете... Мама смотрит на Артема, тот раскрашивает детскую раскраску за столиком. Диван под ним черный и приятный на ощупь. А раскрашивает он эскиз деревенского домика. Возле домика на лужайке сидит собачка, а за окном кабинета врача идет снег. И такой он пушистый и мягкий, что может укрыть с собой весь город, словно огромным теплым одеялом. Артем начал беспокоиться, продолжает говорить мама. Он как бы... Я хочу сказать, что у него не было галлюцинаций, вы не подумайте. Но он думал, что вот-вот их увидит. Увидит насекомых, переспрашивает врач. «Да», — мама вздыхает. Он боялся, что в какой-то момент обернется, например, и увидит за своей спиной огромного паука. Или боялся того, что стоит ему закрыть глаза в ванной, пока он моет голову, как в ванной появится гигантский жук, и как только он откроет глаза, то увидит его. Понимаете? «Почему ты боялся этого?» — спрашивает врач у Артема. «Ты не любишь насекомых?» Артем раскрашивает собачку. Он не хочет слушать про насекомых. За окном идет снег. Он хотел бы закричать, потому что тишина, возникшая после вопроса от врача, начинает его душить, давить, бить по перепонкам своими невидимыми, но такими плотными лапами. Лапками. Человек сделан из соломы, соткан из стеблей, а лицо, как у кролика». Артем много лиц видел, и большинство из них ему не нравились. Все они были какими-то скользкими, переменчивыми. В детском садике было страшно, особенно когда приходилось играть с другими детьми, потому что он не хотел играть, не хотел слышать их смех, крики, голоса, видеть лица, руки, пальцы. Когда был тихий час, Артем лежал на своей кровати и представлял, что рядом с ним лежит большой добрый пес — которого он про себя называл Мартином. Мартин рассказывал Артему всякие веселые истории, а еще они обсуждали всех этих людей. Мартину они тоже не нравились. Он говорил, что ему даже кошки милее, чем люди. На обед в садике давали что-то не очень вкусное. Артем всегда старался не есть эту пищу, но тогда его ругали и заставляли глотать тефтели, баклажаны, огурцы, супы, макароны. Время тянулось всегда долго, порой и вовсе замирало. На уроках чтения, когда все дети принимались читать вслух по очереди сказку, Артем мог прочесть такие слова, которых не было в тексте. Это и стало причиной его первого визита к психологу. Это была молодая женщина, и волосы у нее были прямые, длинные и ярко-рыжие, точно обожженные июльским солнцем. «Я думаю, что у вашего ребенка есть симптомы аутизма!» — кричала мама в телефонную трубку. «Представляешь, она мне прямо так и сказала. Говорит, ваш ребенок не может адекватно воспринимать социум. Он уходит в себя, сбегает от реальности». А потом его стал пугать соломенный человек. Он появился как-то у зеленого забора детского садика, стоял и смотрел на то, как Артем возится в песочнице вместе с несколькими другими детьми. Тогда соломенный человек выглядел нормально. Он умел принимать человеческое обличие, если ему это было необходимо. Однако Артем сразу понял, как его увидел, что это не человек. Это был монстр. Когда прогулка была окончена, и воспитательница принялась собирать детей и уводить их обратно в садик, Артем увидел, как соломенный человек просунул свою голову между зеленых металлических прутьев и показал ему свои зубы. Они были длинные и белые, как узкие скальпели, холодные кинжалы смерти. Артем еще не раз видел этого человека, но тот никогда не подходил к Артему близко. Мальчик обычно замечал соломенного человека где-то вдали. Тот наблюдал за ним, кривил рожи, смеялся, плевался, а порой принимался гавкать или страшно кричать. Но никто его не слышал, только Артем. Соломенный человек был и на линейке, когда Артем, будучи первоклашкой, стоял с букетом цветов под палящими лучами солнца на площадке перед украшенной лентами школой. Директор школы, мужчина лет сорока, в пиджаке светло-голубого цвета, говорил в микрофон на речь, полную пафосных ноток, а соломенный человек в это время смотрел на Артема из школьного окна второго этажа и смеялся. Единственным, кто понимал мальчика, был пес Мартин. Это был его союзник и добрый друг. Однако Мартин появлялся все реже, потому что соломенный человек обладал особенной силой, дьявольской силой, что мешало Мартину приходить к Артему. «Он вылез из самой страшной ночи, из кошмара Бога», — говорил Мартин своим низким голосом. «Это дьявольское отродье. Он прячется в страшных снах, канализационных люках и мерзких улыбках всех этих низких людей. Ты же понимаешь, о ком я говорю?» «Кажется, что да». Ты не должен его бояться. Вообще старайся не замечать его. Не смотри на него, не обращай своего внимания. Это будет злить его. Он станет тебя пугать еще сильнее, но потом отстанет. С девяти лет Артем начал пить таблетки, которые назначила ему доктор. У маминой сестры была знакомая врач, та, что с кудрявыми волосами, и она прописала таблетки, не создавая медицинской карточки, потому что это могло плохо сказаться на будущей карьере Артема. Он не сумел бы найти работу и стать достойным человеком. Такие дела. А сны тянулись и пугали, сводя его с ума. Когда Артем ложился спать, то в его мозгу начинали шуметь голоса, словно кто-то радио включал. Они почти никогда не обращались к нему напрямую, Зачастую это была просто смесь из чьих-то разговоров, каких-то странных реплик, отрывков песен. Лекарства постепенно стали помогать, и состояние Артема улучшилось. Правда, его начала одолевать вялость и лень. А еще очень трудно было думать, потому что мысли стали очень тяжелыми. Отец отдал Артема на борьбу, когда мальчику было девять. Однако спорт Артему не очень нравился. Но он занимался, чтобы не расстраивать отца. К тому же из-за таблеток у него не было желания спорить. На борьбе он был медленным и заторможенным. Те приемы, которые его сверстники схватывали и запоминали за 10 минут, он осваивал на протяжении целой тренировки. А к следующему занятию уже почти все забывал. За год занятий он лишь один раз выступил на соревнованиях, и с треском там проиграл. Тогда родители забрали его из этой секции и отдали в художественную школу, так как у мальчика была способность к рисованию. Артему это пришлось по душе. Правда, ему не нравилось рисовать красками, только карандашами. А еще он до ужаса не любил все эти пейзажи и скучные натюрморты. Артем любил рисовать собак. Также у него был целый ряд картин, где он изображал флору и фауну некой планеты. На этой планете все было очень странным и причудливым, но он точно знал, что она существует в реальности. Когда-то он, возможно, и сам жил на этой планете, бродил среди экзотических садов, где пальмы напоминали закрученные по спирали улыбки. К десяти годам Артем обзавелся несколькими друзьями. Одного звали Димой а другого — Женей. Они были соседями из дома напротив. Артем познакомился с ними на детской площадке. Ребята подошли к нему, когда он в одиночестве возил машинку по песку. Ну, как в одиночестве? Его мама в этот момент подсматривала за ним в окно, так как была суббота, и ей не надо было идти на работу. Когда мальчики подошли к Артему и начали с ним общаться, он больше всего боялся того, что мама что-нибудь крикнет ему из окна, поинтересуется, как у него дела, или спросит, все ли у него в порядке. Но мама этого не сделала, и на том спасибо. Дима и Женя захотели поиграть вместе с Артемом. У них была одна машинка на двоих, большой желто-красный самосвал. В него можно было грузить песок и перевозить его на другой конец песочницы. Дима был в футболке с нарисованным на ней черным плащом, в очках — со светлыми, коротко стриженными волосами, а Женя в рубашке с короткими рукавами, в смешных шортах, и волосы у него были такие черные, словно нарисованные гуашью. Артем сразу понял, что эти ребята нормальные. Лица их были живыми, а разговоры не отдавали тем безумием, что сочилось из ртов большинства людей. В общем, он быстро нашел с ними общий язык, что вообще-то было ему не свойственно. Диме было 11 лет, он родился летом, а Артем — зимой, так что разница в возрасте была полгода. А Жене было 10, как и Артему. Дима любил читать, особенно ему нравилась фантастика. Артему тоже нравилось чтение, поэтому они договорились обменяться в скором времени книгами. Дима был большим фанатом Стивена Кинга. Мама его была против подобной литературы, но отец относился к этому нормально и периодически покупал сыну романы или сборники рассказов «Короля ужасов». Дима принялся рассказывать Артему о страшных монстрах из истории Кинга, и эти рассказы увлекли Артема. Он даже решил, что когда-нибудь, если Дима станет ему настоящим другом, он расскажет ему о том монстре, с которым он сам сталкивался, о том, кто не был выдумкой, расскажет о соломенном человеке, о его кроличьей морде и плетеных соломенных руках. Поведает другу о длинном молотке с резиновой извивающейся ручкой, которым соломенный человек порой стучит в дверь Артеминого дома. С Женей тоже нашлось много общего. Он не любил читать, зато ему тоже нравились страшные истории, и он принялся рассказывать Артему о таинственном пустыре на окраине города, где была заброшенная больница в которой жили призраки умерших там людей. Ребята договорились когда-нибудь сходить в это место. Этот поход должен был стать их общей тайной. Женя мечтал стать водителем поезда, когда вырастет, потому что мама его работала проводницей. Папа же ушел из семьи, когда ему было пять лет, и теперь жил в другом городе с новой семьей. Жень воспитывался мамой и бабушкой. Бабушка его любила вышивать картины, И их у нее было, ну, очень много. Поэтому у Артема вскоре, так как он был жененным другом, дома появились ее картины. Вышитые бисером котики, птички, маковые поля. Мама Артема очень обрадовалась тому, что он, наконец-таки, нашел себе друзей. Она сказала ему, что нужно обязательно позвать их в гости. Она бы испекла по такому случаю пирог. Пес Мартин тоже был рад. Он сказал, что Артем взрослеет, И он уже не такой запуганный, как прежде. Артему хотелось бы, чтобы Мартин был виден не только ему, потому что тогда Мартин смог бы ему помочь в разных ситуациях и доказал бы, что Артем не больной. Он проснулся от того, что бабушка несколько раз потрясла его за плечо. В темноте над Артемом раздался голос. — Ты снова во сне кричишь. Что случилось? — Ничего. Просто кошмар. Артему было неприятно смотреть на сморщенное и расплывшееся на лицо. На лице была мука, ведь ей было неприятно то, что он ее разбудил. Ей было неприятно, что ее внук с особенностями, как про него говорила бабушкина сестра. — Опять, наверное, своих книжек перед сном начитался? — грозно спросила бабушка. Артем испугался, что ее вставная челюсть может сейчас выпасть из ее рта ему прямо на лицо. «Ничего я не читал», — ответил он, делая вид, что засыпает. «Ладно, спи», — бабушка выключила ночник и вышла из комнаты. Она закрыла за собой дверь, когда уходила. Артем подумал о том, что она сделала это для того, чтобы не слышать больше его криков. Может, она и права. «Зачем меня сюда привезли родители?» — думал Артем. Я же не хотел сюда ехать, Я не знали об этом. Здесь у меня совсем нет друзей, и бабушке ей не нужен, а дед все время пропадает на огороде, чего-то там копает постоянно, точно ищет оставленный пиратами клад. Глаза Артема стали сами собой закрываться, веки потяжелели, словно кто-то насыпал на них песка. «Надеюсь, что я смогу сегодня нормально поспать», — подумал Артем, прежде чем провалиться в зыбучие пески сна. Однако его надеждам не суждено было сбыться. Артем проснулся спустя всего лишь несколько минут, которые, правда, показались ему двумя длинными часами. Однако проснулся он не до конца. Он проснулся лишь наполовину, а, может быть, на треть. В полубредовом состоянии он принялся общаться с кем-то невидимым, глядя при этом в окно. «Уходи! Уходи!» — шептал Артем. Глаза его бегали при этом по испуганному и усталому лицу. Соломенный человек не отвечал ему. Он просто стоял и смотрел на мальчика. Рядом с соломенным человеком покачивался куст сирени. Этот куст был похож на пальму, на страшную пальму. Луна стала тускнеть, точно кто-то выключил ее так же, как бабушка выключила его ночник. Может, бабушка и луну выключила? Может, она была заодно с этим чудовищем? Дедушка Артема, несмотря на то, что уже была ночь, копался в своем огороде. Он тщательно просеивал землю между пальцами. На руках его были рабочие перчатки. Им уже никогда не суждено было стать белыми. Перчатки пропитались землей, Наполнились ею. Дедушка искал золото. Ему казалось, что он обязательно найдет его, как он находил его тогда, работая на золотых приисках на Колыме. Возраст его перевалил за 80, и разум его был уже не тем, что прежде. С ним произошли некие метаморфозы. Его жена думала, что у него просто бессонница, из-за чего он возит с ночами во дворе да на огороде, Занимается, так сказать, хозяйством. Она особо не вдавалась в подробности его ночной деятельности. Это было и к лучшему, ведь она могла не так его понять. Могла счесть его сумасшедшим и тогда вместе со своей дочкой и сестрой отвезти его в клинику или в дом престарелых. Ее можно было бы понять, ведь тут, в Воронеже, никогда не было золотых месторождений. Однако дедушка знал что золото есть тут, прямо в его огороде, на его земле. Ему рассказал об этом человек в соломенной шляпе, которого он повстречал на автобусной остановке, когда ездил в город на рынок продавать яблоки из своего сада. Человек в соломенной шляпе много чего знал, поэтому старик поверил ему. Человек в соломенной шляпе знал, где спрятано золото. Он знал и о тех страданиях и ужасах, что пережил дедушка в далеком тридцать восьмом году. Сейчас уже был две тысячи первый год. Двадцать первый век набирал обороты, мчался в будущее на своих металлических колесницах, но для старика время навсегда замерло там, в тридцать восьмом. Он считал, что прогресс невозможен после того, что тогда произошло. И уж тем более нельзя говорить о прогрессе после тех ужасов, того ада, что обрушился на человечество в тридцать девятом, когда началась Вторая мировая война. «То, что тебе нужно, спрятано в твоем огороде», сказал ему человек в соломенной шляпе. И старик поверил ему, поверил и начал искать золото. Он рыл землю лопатой и руками, киркой и тяпкой, Он долбил чернозем в поисках блестящего металла. Перед глазами его яркими желтыми вспышками блестели золотые слитки. Из состояния транса, бесконечного рытья, старика вывел какой-то резкий звук. Что-то зазвенело, точно стекло разбили камнем. Старик нахмурился. Ночь вдруг навалилась на него своей зловещей и гудящей тишиной. А потом он услышал сдавленный крик. Крик шел откуда-то со стороны его дома. Тогда он бросил лопату и побежал на этот звук. Его грязные ботинки оставили много земли на полу дома. Когда он добрался до комнаты, где спал его внук, сердце старика так сильно билось от страха, что готово было выскочить из груди. — Что-то случилось с Артемом, — понял он. — Что-то случилось с моим внуком. Старик открыл дверь в комнату, где спал его внук. По комнате гулял сквозняк. Окно было разбито, стекло лежало на полу и зловеще блестело, отражая насмешливый лунный свет. Артемов в комнате не было. Зато старик заметил кое-что другое. Оно лежало на окровавленной кровати. Он присмотрелся и обомлел. Губы его затряслись. На заляпанной кровью кровати ярко сиял мертвенным светом огромный золотой слиток.